Глава 161. Увенчай свою печаль. Все хорошо», — говорю я, подойдя к нему и положив руку на его плечо. От моего прикосновения он застывает, и я понимаю, что это его первый человеческий контакт за более чем тысячу лет. Это понимание принимает меня до глубины души. Мне хочется одновременно обнять его, и избить Сайруса. Но я довольствуюсь тем, что похлопываю его по плечу и говорю. «Я защищу ее. Если ты скажешь мне, кто она, я ее защищу». Он щурит глаза и смотрит на меня одновременно с подозрением и надеждой. «Ты отдашь ей корону?» спрашивает он. «Да. Если ты скажешь мне, как добыть корону. «Я отдам ей ее, как только спасу своих друзей». Опять этот взгляд, как будто он пытается меня оценить, несмотря на бессвязность мыслей в его голове. «Ты отдашь ей корону?» — спрашивает он. «Да, после того, как спасу своих друзей. Но ты знаешь, где она?» Он быстро кивает. «Ты обещай, отдай ей корону, защити её». «Согласна?» «Я понятия не имею, кто такая эта она. Но если это поможет мне заполучить корону, я готова попытаться понять. Ведь после того, как мы разгромим Сайруса, корона мне будет уже не нужна. Но прежде чем я обещаю, ко мне подходит Хатсон. «Будь осторожна в своих обещаниях, Грейс. В нашем мире это необходимо. Что если она это долила?» Или кто похуже? Я киваю, потому что знаю, что он прав. Взять хотя бы Харона, который освободил нас из тюрьмы, вопреки своим желаниям, просто потому что дал слово. Что если я пообещаю отдать корону королеве вампиров или корге, или кому-то столь же ужасному, хотя о существовании этого кого-то я могу даже не подозревать? поэтому я поворачиваюсь к этому мужчине и спрашиваю опять. «Кто это она?» Но он только качает головой и говорит. «Отдай ей корону». И повторяет это снова и снова. «Я не знаю, что делать. Не знаю, что говорить, чтобы убедить его поверить мне и сообщить, где находится корона и кто такая это она». Он начинает лепетать опять и на сей раз говорить нечто иное. Нечто более важное. Отдай корону паре. Я поворачиваюсь к Хадсону и вижу на его лице такое же ошеломление, которое испытываю сама. Она твоя пара? Спрашиваю я. Ты хочешь, чтобы корона была у твоей пары? Он кивает. Ты хочешь защитить свою пару? Он кивает опять. И это напоминает мне Фейлию и Вендера, которым пришлось прожить в разлуке тысячу лет. Это почти уничтожило их, и я думаю о том, что в эти годы происходило с той несчастной, с которой сопряжен этот человек. Он был заточен в камне, но если она все еще жива, то ей пришлось страдать без своей пары, страдать в одиночестве, не имея возможности даже связаться с ним. Я снова смотрю на хатцена и мне приходит в голову еще кое-что. Если у него есть пара, не значит ли это, что где-то на свете есть еще одна горгулья, что мы с ним не единственные горгульи на Земле? Да, конечно, возможно, он сопряжен с кем-то из другого вида, взять хотя бы Хатсона и меня, но есть шанс, что она горгулья. И это самая замечательная и потрясающая вещь, которую я слышала за очень долгое время. Должно быть, Хадсон чувствует мое волнение, потому что он кивает мне и даже улыбается. Мне нравится, что он может так легко прочесть мои мысли, и что, несмотря на наши споры, мы часто думаем одинаково, когда речь идет о чем то действительно важном. Я опять поворачиваюсь и говорю, громко и четко. «Да. Если ты отдашь мне корону, чтобы спасти моих друзей, я обещаю, что потом я разыщу твою пару и отдам ее ей». Долгое время Горгулья стоит неподвижно и просто смотрит на меня своими глазами, которые с каждой секундой становятся все старше, глазами, воловянно серых глубинах которых, кажется, таится вечность». Я собираюсь повторить то, что сказала. Спросить, как он. Но тут он быстро хватает мою руку и говорит. «Согласен». Его ладонь скользит по моей. Затем он бросается к выходу из пещеры. «Какого чёрт!» Джексон пытается кинуться за ним, но я останавливаю его. «Подожди. Пусть идет. Отсюда не убежишь, и мы можем легко догнать его. Но корона...» — начинает Мэйси. «Он мне что-то дал», — отвечаю я, чеша ладонь, потому что она вдруг начала гореть и зудеть. Я поворачиваю руку и вижу, что в центре моей ладони, занимая ее почти целиком, красуется татуировка — семь концентрических кругов, имеющих форму венка или короны. Я поднимаю руку, показываю ладонь моим друзьям, И у меня вырывается. И что теперь?